а потому что оба мы инстинктивно перегли покой старых людей. Всё было сказано и предопределено сразу, но мы, кроме молодой и легкой страсти тела, должны были еще пройти испытания словом, потому что в любви важны не только касания, но божественное слияние двух душ. которые воспаряют, соединившись в общих словах, взглядах на мир, сострадании и чувствовании. Невысказанное слово билось и трепыхалось между нами, и каждый хотел освободиться от груза одинокой и прежней жизни, посвятив в свои тайны другого. Мы, как в свое время Аннабелла, и еще молодой герой Набоковской лалиты оказались влюбленными внезапно, мучительно и бесстыдно. Был тоже пляж, море, ревнивое наблюдение родителей. Потом сначала были слова и разговоры. А уже потом прикосновения. Роман, длящийся шесть дней. Все было по-прежнему, когда отъезда в Египет и Израиль. Завтрак, знойный пляж, грибки на море, прозрачная вода, в которой были видны рыбки и песчаное дно, выцветший горизонт, скутера, яхты и прогулочные лодки за чертой буйков, крики детей, отвесное сияние солнца, шорох волны, как котенок с бумажкой, играющий с береговой галькой. то тянет вглубь, то откинет на берег. И тем не менее, все приобрело новый, праздничный смысл. Я перестал думать о будущем, которое начнется через неделю в московском аэропорту, о семье, дочери, своем долге перед Владом, о чувстве товарищества, о своих студентах, о непроверенных курсовых, Я сосредоточился на Наташе. Так же, как и прежде, гуськом, всей семьей, но теперь с нами была и Наташа, мы отправлялись на пляж. Я устанавливал, вытаскивая из старушки, где они хранились ночью, пляжные зонтики, размещал стариков и Наташу в тень на лежаках, а сам укладывался рядом на низкой матрасик из пористой пластмассы. Потом Савелий Петрович шел к морю. И как ребенок, то строил из камней какие-то бастионные замки, а то сверху по гальке остробьющие ноги выкладывал какую-то дорожку из крупных галышей, по которой можно было спокойно сойти в воду. В это время Ксения Макарна читала привезенную с собой книжку «Тургеневские записки охотника». А мы с Наташей лениво переговаривались – понимая, что находимся под постоянным наблюдением и прослушкой. Когда солнце поднималось выше, и жара начинала донимать, по команде Ксении Макарной мы шли купаться. И тут в воде, в первый же наш пляжный день, я предложил Наташе. Сплаваем на островок. К счастью, Ксения Макарна туда за нами не доплывала. Собственно, на ее глазах мы вылезали из воды, ложились в видимом отдалении друг от друга на плоские жаркие камни и погружались в самое сладкое, что есть у внезапно, но счастливо встретившихся людей – в разговоры. Наверное, в первый же день были предопределены наши отношения. И пока этого не случилось, пока близость наша не стала полной, мы торопились загрузить друг друга нашими судьбами, взглядами на сегодня, политику, вещественный мир, звезд телевидения, книги, проблемы этики, воспитания детей, спорт, моды, кухню, планы на будущее. Как будто совпадения во всем были предопределены. «У нас было одно зрение, общие мысли, единый взгляд на множество предметов, окружающих человека в повседневной жизни».